Константинов. Уснуть он так и не смог. Снатворное принимать нельзя, положение таково, что каждую минуту могла возникнуть ситуация. Вертелся на диване в кабинете до рассвета, поднялся в 4 часа, вышел на улицу. Тишина была осязаемой. Он вспомнил Славина, их последний разговор о мирности. Славин в тюрьме: "Хороша мирность". А он Константинов идёт себе по-любимому, дощемящий в сердце более любимому городу. И ничего не может сделать для того, чтобы вытащить Виталия из тюрьмы. ЦРУ не придёт к мосту, потому что не будет сигнала у этого проклятого объекта Дети. Что за дети? Где? Он шёл по лубёнке к бульварному кольцу. В воде, которой машины поливали асфальт, играла радуга. Почувствовав на лице капельки влаги, Константину шагнул с тротуара на мостовую. Вторая машина проползла ещё ближе к нему. Константинов зажмурился, зябко поежился. Лицо обдало прохладой, капельки были игольчаты, будто душ Шарко. Ничего, подумал вдруг Константинов, ничего. Даже если я не доведу это дело до конца и мне придётся уйти, останутся наши ребята. Останется Володя Гричаев, пришёл из Бауманского, обрёл себя у нас. Останется Игорь Трухин, юнга Северного флота. А сейчас ас, истинный ас контрразведки. Стрельцов останется, сын героя, настоящий человек, хоть и молод ещё совсем. И Канавалов останется. Начал войну десантником, весь пулями издырявлен, а работает как юноша. Увлечённо работает Диву, только можно даваться. Гмыри останется, Никадимов, хорошие люди останутся. Страшно уходить тогда только, когда за тобой никого нет. Художник без школы, режиссёр без последователей, вот тогда действительно страшно. Коли ты убеждён, что есть люди, которые смогут продолжить, тогда не страшно. Тогда ничего в жизни не страшно. "Товарищ!" окликнули его. Константинов открыл глаза. На другой стороне улицы стояла милицейская Волга. Лейтенант в этой рефлекс со большим платком покачал головой. "Нельзя же на проезжей части стоять, да ещё с закрытыми глазами. Что за пешеходы у нас, а? Как дети, честное слово." Тем хоть простительно, знак всё не понимают. А вы? Константинов поднялся на тротуар. Простите, пожалуйста. Собьют, кто виноват будет? Константинов повторил ещё раз. Простите. И тут он заметил треугольный знак Гаи, укреплённый на столбе. Мальчик и девочка бегут через улицу, взявшись за руки. Дети, подумал Константинов. Этот знак называется дети, укреплён на столбе. Может быть, объект дети и есть такой знак. Где? Константинов вернулся в КГБ, вызвал машину, проехал по трём маршрутам, где Ольга показывала ему места остановки Дубова. Он насчитал восемь дорожных знаков дети. А на каком столбе надо провести черту губной помадой? Вдоль или поперёк? Ну-ка, быстренько назад попросил Константинов шофёра и сняв трубку телефона, набрал номер Коновалова. Тот, по голосу слышно, тоже не спал. Надо поднять из архива фотографии, сделанные капитаном Гричаевым, сказал Константинов. Коновалов кашлянул удивлённо, не понял, видно, о чём речь. Помните, 2 года назад вы распекли Гричаева за излишнюю подозрительность. Я его и потом распекал, ответил Коновалов. За излишнее благодушие, в том числе. Напомните, пожалуйста, о чём речь. Он сопровождал Крайдера и Вилсона. Но они ещё фотографировали много транзитники из Токио. Оба из отдела планирования ЦАИРо не уже ли запомитывали. Когда Константинов вернулся, фотографии уже были в его кабинете. Он разложил их на большом столе заседаний ровным длинным рядом и начал медленно, изучающе, словно карточный игрок, перебирать. Красная площадь, университет, гостиница Россия, ГУМ, Манеж. Потом он убрал в папку 23 фотографии и посмотрел на Коновалова. Какой же молодец наш Гричаев, а? повторил в том же ракурсе все планы кадров, сделанных гостями. Молодец. Значит, операцию по тайниковой связи с Дубовым они готовили 2 года назад. И Константинов ткнул пальцами в фотографии моста через Москву-реку. Башня смотрится чётко, и милиционер на набережной, который обычно уходит после 22:30. Монумент в парке Победы, куда Дуба входил накануне. То именно место, где притормаживал Лунс и наконец крупным планом дорожный знак ГИИ дети. Бегут мальчик с девочкой, шофёр, внимание. Константинов перевернул фотографию, прочитал. Улица Крупской, переход у знака ГИИ. Это и есть, убеждён, парольный сигнал дети. И мотивация хорошая, как раз по улице Крупской лежит путь в дом посольства на Ленинском. потянулся к телефону набрал номер Проскурина Вы со мной не хотите прокатиться, а Он прошёл мимо столба два раза. Движения его были раскованы. Отдыхает себе человек в 7:00 утра, самое время для активной прогулки. Первый раз Константинов, проходя мимо столба, на котором был установлен знак "Гой дети", провёл пальцем поперёк. Немотивированно отметил он Такого рода движения заметят посторонние, надо пробовать иначе. Он вернулся, сделал рукой другое движение продольное. Получилось похоже, идёт себе человек и балуется. Именно так, сказал Проскурин, наблюдавший за Константиновым из машины. Когда Константинов сел рядом с ним, Проскурин, вечно во всём сомневавшийся, покачал головой. Но почему вы убеждены, что цвет помады должен быть именно таким, какой мы нашли при обыске у Дубова? «А почему другой?» «Может, этой помадой Ольга губы красила?» «А для условного знака он каждый раз покупал новую». «Ольга губы красила, это верно. Но они ж у нее не цементные», — сказал Константинов, достав из кармана тюбик с помадой, обнаруженный при обыске. «А этот, видите, как стерт? Явно им чертили». «Не знаю», — по-прежнему мрачно возразил Проскурин. «Я во все перестал верить». Нервы на пределе, согласился Константинов. Но верить в успех всё-таки мы обязаны. В 17:30 Гавриков выехал из центра по направлению к улице Крупской. Он остановил машину возле магазина, открыл дверь, вбросил из пачки опало сигарету, закурил, с ужасом подумав о том, что отец верно не дождётся его. Плакал сегодня утром, наркотики перестали помогать, боль была постоянной, спрашивал шёпотом: Где Митька? Митька где, господи? Гавриков пошёл к бочке с квасом. Константинов считал, что это лучше, чем случайный заход в магазин. Последние часы сотрудники Коновалова постоянно смотрели за районом, где появился Дубов. Опыт провалов в парке научил особой осторожности. Константинов полагал, что некто вполне может быть выведен сыру на улице Крупской в те минуты, когда Дубов должен поставить знак. Поэтому Гаврикову дали микрорацию, в случае если люди Коновалова установят неизвестного наблюдающего за ним, особенно если тот будет с фотоаппаратом. Курить надо постоянно, сигарета во рту меняет лицо, и очень чётко контролировать шерифскую походку Дубова. Около столба Гавриков на секунду задержался, намазанул губной помадой черту и сразу услыхал за спиной скрипучий голос. "А ну, сатри" Он обернулся. Рядом с ним стоял старик в соломенной шляпе. В руке у него была сумка. Отец такую называл авоськой. Сатори, говорю, караску, повторил старик и полез в карман. А в это время в маленькой рации, спрятанной в кармане, зашершавел далёкий голос: "Первые немедленно уходите с улицы. Отгоняйте Волгу. Из хозяйства в вашем направлении идёт машина. Хозяйство, посольство". По неписаным законам разведки агент не имеет права видеть того, кто идёт снимать пароль. Если увидились сигнал тревоги, встреча отменяется. Будьте на трижды не ладно. Это самая встреча, которую так ждут все. Первый вы слышите меня, ответьте немедленно. Старик между тем вытащил из кармана свисток. Заливистая трель огласила улицу. Любопытные, особенно те, кто толпился около бочки с квасом, обернулись. Дед, родной, я замер делаю, от чего-то шёпотом сказал Гавриков. Я тебе покажу замер, крикнул старик и вцепился в рукав пиджака Гаврикова костястыми пальцами. Первый, первый машина вышла на университетский, вас идут снимать, немедленно уезжайте, отец сказал Гавриков. Я делаю замер для топографов. Вон машина моя стоит, мотор не выключен. Часник, крикнул старик. Знаю я вас, Замеры частники не делают. Инженеры нашего машины не моя отец. Пошли, я только мотор выключу. Нет. Ты сначала краску со столба сотри, а потом будешь мотор выключать. Старик Гуськов проснулся сегодня в дурном расположении духа. Вчера до позднего вечера сидел в совете ветеранов, утверждали планы, пересобачились все до хрипоты. Шубин нёс какую-то ахинею про активизацию работы среди подростков. Не хотел подлец утвердить выборы председателя секции культработы. Бережёт для утяна, а тот не вылазит из больницы, два инфаркт перенёс, и всё к нему руководить культурой. Он её и понимать-то никогда не понимал. Общепитом занимался, а всё равно тянется к руководству, всё к нему давать указания художнику Венти. Поэтому сейчас старик Гуйсков был настроен воинственно и сдаваться был не намерен. Главная линия, говорил он. Если послаблей не давать и до ума дела не доводить, потом молодежь не захомутаешь. Больно пошли, понимаешь, смелые. Первый, первый, мы не понимаем, что происходит. Первый. Едем в милицию, дед, сказал Гавриков и потащил за собой старика. Едем в милицию, пусть там разберутся. В милицию едем, согласился старик. Но ты не очень-то гони. Гавриков посадил старика в машину, бросился за руль, врубил скорость. Пересёк осевую линию, потому что в ушах бился негодующий голос офицера из группы Коновалова. Въехал под кирпич во двор, завернул за угол, выскочил из машины, перегнулся пополам. Вывернуло. "Пьяный за рулём!" торжествующе кричал между тем старик и свистел в свой свисток. "Милиция! Пьяный за рулём!" Милиционер оказался рядом. Он подбежал к Гаврикову, взял его за руку, обернулся к старику. «Спасибо тебе, Гуськов! Экого нелюдя задержал, а?» Машина вице-консула американского посольства проехала мимо столба со знаком «Дети», сбросив скорость. Пароль снят. «Наблюдение за ней не ведите», — сказал Константинов. «Пусть ездят, где хочет. Мы будем ждать у моста». В 23 часа 25 минут сотрудник ЦРУ, работавший в посольстве под дипломатическим паспортом, был задержан при закладке тайника в башне моста через Москву-реку. и доставлен в приёмную КГБ на Кузнецкий мост. Во вскрытом контейнере, помимо ампул с ядом, лежали инструкции и вопросники. Последние решающие перед началом операции. Лежали инструкции и вопросники. Последние решающие перед началом операции Фател.